Нападение пиратов Узнав о внезапной смерти капитана, мать очень испугалась, и мы с ней тут же отправились за помощью в ближайшую деревню. Напрасно мы просили мужчин пойти с нами. Никто не согласился отправиться в Адмирал Бенбоу. Только один юноша пообещал нам привести вооруженное подкрепление и поскакал за ним к доктору Ливси. Мы вернулись в трактир. Темнело. Мать спешно укладывала вещи, чтобы покинуть дом. Вдруг она вспомнила, что капитан остался должен нам за еду и ночлег. Это придало ей мужество. «Я не собираюсь терять деньги, которые принадлежат мне и моему сиротевшему сыну!» Она велела мне искать ключ от матросского сундука. Преодолевая отвращение, я наклонился над телом капитана, разорвал его рубашку у ворота и увидел на шее ключ на просмоленном шнурке. Эта победа наполнила нас надеждой, и мы поспешили наверх в комнату капитана. Ключ сразу же подошел к замку. На первый взгляд в сундуке не было ничего ценного. Новый костюм, жестяная кружка, пара кусков табаку, два компаса в медной оправе и множество безделушек. На самом дне сундука Под старым просоленным плащом лежал пакет с бумагами и холщовый мешок, в котором при одном только прикосновении к нему что-то звякнуло. Скорее всего, там хранилось золото. «Я докажу разбойникам, что я честная женщина. Я возьму из этого мешка только то, что нам задолжал капитан, и не фартингом больше». И она принялась отсчитывать деньги – Часы пробили 9 Нужно было поторопиться. С минуты на минуту в трактире мог появиться ужасный слепой или другие опасные приятели капитана. Я умолял мать считать быстрее, но она постоянно сбивалась и начинала заново. Вдруг где-то за окнами раздался звук, от которого внутри у меня все похолодело. Стук палки слепого о камни промерзшей дороги. «Мама, бери все и бежим!» Но мать уверяла, что опасности никакой нет. И она успеет отсчитать принадлежавшие нам монеты. Неожиданно под самыми окнами раздался протяжный тихий свист. Мы замерли. Джим, бежим отсюда быстрее! Я возьму хотя бы то, что успела отчитать А я заодно захвачу бумаги капитана, решил я. Мы быстро спустились по лестнице и в полной темноте выскользнули за дверь. Туман с каждой минуты рассеивался, всходила луна. Мы поспешили прочь от трактира, стараясь прятаться в тени холмов. Вдруг мы увидели мерцающие огоньки, двигавшиеся нам навстречу. Дорогой, хватай золото и спасайся. «Я чувствую, что силы меня покидают!» К счастью, на нашем пути оказался какой-то мостик. Я стащил едва живую мать вниз и помог ей спрятаться. Мое же любопытство оказалось сильнее страха. Я выглянул наружу. Семь или восемь человек быстро приближались к трактиру. Среди них был утренний слепой. «Ломайте дверь!» Негодяи кинулись на приступ. Каково же было их удивление, когда они поняли, что дверь не заперта. Один из них вбежал в дом и изумлённо крикнул. Билли мёртв! Чёрт убили! Ищи бумаги флинта Разбойники ворвались внутрь. Через пару минут они поняли, что их опередили. Бумаги из сундука пропали. Эй, Пью! Кто-то уже успел выпотрошить сундук. Бумаг здесь нет. Ищите, бездельники! Ищите! Это, наверное, подпишись. «Облятый мальчишка! Это он украл бумаги! Приведите его ко мне, я вырву его наглые глаза!» Мне стало страшно. Разбойники находились в двух шагах, а наше укрытие было совсем ненадежно. Сердце мое стучало так громко, что казалось, его могут услышать люди слепого. Вдруг раздался тот самый свист, который уже напугал нас с матерью. Разбойники насторожились. «Пью! Это сигнал от наших!» Сюда скачут таможенные стражники! Надо смываться! Что? Бежать, когда бумаги Флинта почти у нас в кармане? Ищите, подлые трусы! Речь идет о тысячах монет! Как только бумаги окажутся у нас в руках, мы сможем жить по-королевски! В неистовое злобе он набросился на сообщников и начал охаживать их своей палкой. Это заставило всех оживиться. Двое из них принялись обшаривать кусты около дома, а один направился в сторону нашего убежища. Я съежился, закрыл глаза и приготовился к страшной смерти. В эту минуту из-за холмов раздался пистолетный выстрел и донесся топот скачущих лошадей. На дороге показалось шестеро всадников. Разбойники бросились в рассыпную. Кто-то побежал в сторону моря, кто-то метнулся к холмам. И только слепой Пью беспомощно крутился посреди дороги. Он умолял своих товарищей взять его с собой, но они не слышали его. Топ от коней приближался. Пью предпринял последнюю попытку спастись, но, обезумев, метнулся прямо под копытом чащейся лошади. Раздался отчаянный крик. Пью упал и больше не шевелился. Я выбрался из своего укрытия и побежал к всадникам. Они оказались таможенными стражниками, за которыми все же послал тот самый молодой человек, направлявшийся к доктору. Мать тут же отправили в деревню, а я вместе со стражниками вернулся в адмирал Бенбоу. В доме царил полный разгром. Не осталось ни одной целой вещи. Мы были разорены. Похоже, сынок, здесь что-то искали. То, что они искали, лежит у меня в боковом кармане. И по правде говоря, я очень хотел бы поскорее спрятать свою находку в надежное место. Давай-ка, мальчуган, я отвезу тебя к доктору ливси Он настоящий джентльмен, к тому же судья. Ему и отдашь эти бумаги. Я с радостью согласился, влез на лошадь позади доброго таможенника, и мы поскакали. Доктора дома не оказалось. Он обедал со своим приятелем, сквайром Трелани. Мы поехали туда. Увидев нас на пороге своего дома, сквайр очень удивился. Но хорошо знавший меня доктор велел впустить нас в дом. Выслушав мой сбивчивый рассказ, он забрал бумаги, похвалил меня за храбрость и попросил Сквайра приютить меня на ночь. Когда я добрался до постели, то заснул раньше, чем голова моя коснулась подушки».